К востоку от солнца, к западу от луны Жил на свете бедный человек Детей у него было много, а денег еле на хлеб хватало Одна и была в доме радость младшая дочка, красавица Кари Все любили ее за ум и доброту, а уж красиво была глаз не отвести Однажды темным осенним вечером Вся семья сидела дома у очага и грелась в огня Вдруг кто-то постучал в окошко Отец вышел посмотреть, кто это Глянул, да так и обмер Под окошком стоял огромный белый медведь Добрый вечер, хозяин Здрасте, господин Медведь. Хочешь разбогатеть? Да кто же не хочет? Отдай мне в жены свою младшую дочь, и будешь богат. Ну как, ты не против? Да я-то, конечно, только надо сперва... У дочери спросить. Вернулся отец в дом, да и рассказал все как есть. Как услышали братья да сестрицы про жениха-медведя, так и ахнули. Ну уж нет, лучше в бедности жить, чем в медвежьей берлоге. Эх, только бедность тоже ведь не радость. В доме второй день куска хлеба нет, Притихли все, понурились, прижались друг к дружке, как голчата. А младшая дочка, красавица Кари, смотрит на них и думает. Пропадут, пропадут они, как птенцы малые. Никто, никто им не поможет. Нет уж, не бывать этому. Лучше мне одной сгинуть, чем всей семье пропасть. Подошел отец к двери, взялся за ручку. Ну так что сказать, женихута? А Кари ему отвечает: Скажите, батюшка, скажите ему, я согласна. Вышла девушка на улицу, села медведю на спину. И отправились они в путь Долго шел медведь Наконец пришли они к высокой горе Ну вот и приехали Здесь моя берлога Стукнул медведь по горе лапой И прямо в горе открылись ворота Чудо! Девушка стояла, как громом пораженная. Перед ней, откуда ни возьмись, явился прекрасный дворец. Что это? Это мой дом. А теперь и твой. И ты в нем хозяйка. Все комнаты во дворце были ярко освещены. И все вокруг сияло золотом и серебром. В большом зале был накрыт стол, а на нем каких только угощений не было. Но девушка так устала после дальней дороги, что ей даже есть не хотелось. Спать, спать. Глаза у нее слепались, ноги подкашивались. А где тут у вас можно прилечь? Медведь проводил ее в спальню. Там стояла красивая кровать с резной спинкой, застеленная шелковым покрывалом. Кари легла на кровать и задула свечу. Наступила тьма. И тут в комнату кто-то вошел. Медведь! Сон как рукой сняло. Девушка лежала тихо, стараясь не дышать, только сердце билось, как бешеное. Тук-тук, тук-тук. Ох, как хотелось ей выскочить из этой роскошной кровати, из этого дворца и бежать, бежать без оглядки. А медведь приблизился к девушке и протянул лапу. Кари уже хотела завизжать на весь этот прекрасный дворец, но тут она почувствовала, что ее щеки коснулась. Нет, это была не лапа. Это была рука, человеческая рука. О, о Боже! Какое счастье! Кто ты? Ха -ха -ха. Медведь. Медведь? Да. А где же твоя шкура? В шкуре я хожу днем, а ночью ее снимаю. Девушка облегченно вздохнула. Но, слава богу, муж у нее не медведь, а человек. И, конечно, тут же ей захотелось увидеть, каков он из себя. Хотела она зажечь свечу, но муж остановил ее. Не делай этого, милая Кари. Никто не должен меня видеть в человеческом обличье. Даже ты. А если кто увидит? Ох, лучше об этом и не думать. Кари была девушкой умной и не стала задавать лишних вопросов. С тех пор так и повелось. Днем ее супруг был медведем, а ночью человеком. Кари была счастлива. Муж оказался добрым и веселым и очень ее любил. Но однажды ночью Кари сказала. Милый мой медведь, очень я соскучилась по батюшке с матушкой. по братьям и сестрам. Уж так мне хочется их повидать. Ну что ж, делать нечего. Отвезу я тебя с родными повидаться. Только очень тебя попрошу, если матушка возьмет тебя за руку и захочет отвести к себе в комнату. к себе в комнату? Да что ты, что ты, у матушки и отродясь своей комнаты не было. А теперь есть. И у нее, и у батюшки, и у всех твоих братьев и сестричек. Они теперь живут в новом большом доме. Ну так вот, если матушка захочет поговорить с тобой так, чтобы вас никто не слышал, не соглашайся. Слышишь? Ни в коем случае. Иначе ждет нас с тобой большое несчастье. И вот как-то ранним утром Отправились они в дальний путь. Шли они, шли, и, наконец, пришли к большому красивому дому. А во дворе-то, батюшки! Кари глазам своим не поверила. Братья да сестрицы нарядные, веселые. Увидели они свою милую Кари, бросились к ней. Ужас, что началось! Девчонки визжат от радости, мальчишки прыгают. Объятия, поцелуи, смех... А медведь потихоньку домой отправился. Но Кари помнила, о чем он ее просил. И когда матушка стала звать ее к себе в комнату посекретничать, Кари сказала, Полна тебе, матушка. У меня никаких секретов нет. Но матушка так ее упрашивала, что Кари все-таки не удержалась. И рассказала матери, что мужа своего так в лицо и не видела. Матушка встревожилась. «Батюшки, а вдруг это не человек, а тролль какой-нибудь? Послушай-ка, дочка моего совета, вот тебе, агарок, свечи, спрячь его на груди. Как только твой муж уснёт, зажги свечу, да разгляди его как следует, да смотри, не капни на него горячим воском!» Призадумалась Кари, а что если матушка права, и муж ее только притворяется добрым и любящим, а на самом деле это тролль, злой колдун? Вскоре медведь вернулся и забрал Кари во дворец. И вот ночью, едва ее муж заснул, Кари зажгла свечу и взглянула на спящего. Боже! Перед ней лежал прекрасный молодой принц. Кари почувствовала, что не сможет больше жить, если тотчас не поцелует его. Но только она склонилась к принцу, как три капли воска со свечи упали ему на рубашку. Принц проснулся. Кари! Кари, что же ты наделала? Ты погубила наше счастье. Прости, прости меня. Злая ведьма заколдовала меня. Один год, всего один год мне осталось ходить в медвежьей шкуре, но теперь все кончено. Мне придется вернуться в замок ведьмы. Тот, что стоит к востоку от солнца и к западу от луны и жениться на принцессе-троллехе, у которой нос крючком, а уши торчком. Принц, принц, возьми меня с собой. Нет, Кари, это невозможно. Ну как же мне найти тебя? Замок стоит к востоку от солнца, к западу от луны, но дороги туда нет. Тебе до него не добраться. Первыми лучами солнца принц исчез, а волшебная гора стала обычной горой. Девушка очнулась на полянке в густом лесу и побрела кари, куда глаза глядят, и добрела до большого серого камня. Возле него сидела какая-то старушка, а в руках у нее было золотое яблочко. «Здравствуйте, бабушка!» Здравствуй, деточка. Куда путь держишь? Я ищу замок, что стоит к востоку от солнца, к западу от луны. Не слыхали о таком? Слыхать-то слыхала, а вот как туда добраться, этого я не знаю. Жаль. Ну, спасибо на добром слове. Пойду дальше. Постой, постой, красавица. Тут неподалеку моя соседка живет. Может, она чего знает. А как до нее дойти? Дойти? Нет, милые, а пока ты до нее дойдешь, глядишь, и лето кончится. Садись на моего коня и поезжай. Он тебя сам довезет и домой вернется. Вот тебе мое золотое яблочко. Возьми его с собой». Села Кари на коня и поехала. Конь хоть и быстро бежал, а ехать пришлось долго. И вот подъехала Кари к большому черному камню. Возле него сидела другая старушка. В руках у нее был золотой гребешок. Эта старушка тоже не знала, как до замка добраться. Посадила она девушку на своего черного коня и велела ехать к третьей соседке. А на прощание сказала. «Вот возьми, красавица, золотой гребешок, он тебе пригодится!» Прискакал конь к большому белому камню. Там сидела третья старушка и смотрелась в зеркальце с красивой золотой оправой. Но и эта старушка не знала, как добраться до замка, где томился бедный принц. Кари была в отчаянии. «Что же мне делать? Сил больше нет!» Неужто я никогда больше не увижу милого принца? Ну вот что, милая, садись-ка на моего белого коня и поезжай к северному ветру. Кроме него никто тебе не поможет. Он в такую даль залетает, где никто не бывал. Только смотри... Нрав у него суровый. Если что, не по нем может и в льдышку превратить. Будь поосторожней, красавица. Ну, прощай. Удачи тебе. Прощайте. Ой, батюшки, чуть не забыла. зеркальце, зеркалица возьми, красавица. Рванулся белый конь и поскакал на север в царство северного ветра. Вскоре вокруг закружил ледяной вихрь. У Кари перехватило дыхание, она еле держалась на коне. И вот она услышала голос северного ветра. «Зачем ты пришла в мое царство?» «О могучий северный ветер! Ты летал в самые далекие края! Не видал ли ты замок, что стоит на восток от солнца?» И на запад от луны Да Я знаю где это Господин ветер Если хочешь Возьми мою жизнь Только покажи мне дорогу к замку Не нужна мне твоя жизнь Но раз уж тебе жизни своей не жаль «Я тебе помогу! Держись, красавица!» Подхватил северный ветер девушку и понес ее, как легкую травинку, над полями, лесами, над высокими горами. Ах, как было страшно! Ей хотелось закричать от ужаса, но она изо всех сил стиснула зубы и не издала ни звука. И вот они... Летят над широким морем Ветер уже начал уставать А море все не кончается Ветер все ниже, ниже опускается И кари вместе с ним Вот уже гребни волн Касаются ее ног Но что это? Замок, замок На берегу поднимались Высокие мрачные башни замка Ветер, ветер Донеси меня до берега! Из последних сил взмыл ветер вверх и опустил девушку на песчаный берег. А Кари, едва отдышавшись, подошла к замку, уселась под окнами и стала играть с золотым яблочком. Вдруг из окна показался длинный, крючковатый нос. Вот она, та самая, но с крючком, уже торчком, Ну и уродина. Да, это была принцесса Тролиха, невеста принца. Она уставилась на кари и крикнула: Эй, эй чумазая! Продай свое яблочко! Оно не продается ни за серебро, ни за золото. А что же ты хочешь за него? Проси все, что пожелаешь. У Кари уже готов был ответ. Если я смогу повидать принца, который здесь живет, и пробыть в его комнате всю ночь, я отдам тебе яблочко. Принцесса Тролиха подумала и согласилась. Кари бросила ей яблочко. Эй, стража, пропустите эту чумазую в замок. А ты отправляйся на кухню и жди там. Вечером тебя отведут в спальню принца. Хи -хи -хи. Любуйся им на здоровье хоть всю ночь. И вот наступил вечер. Девушку провели к спальне принца и оставили одну. Какое счастье! Ее ненаглядный принц лежал на постели и крепко спал. Кари тихонько подошла к спящему. Любовь моя, просыпайся, слышишь? Милый мой медведь, это я, твоя Кари. Девушка ласково погладила принца по шелковистым волосам, провела рукой по щеке, потом слегка потрясла за плечо. Принц... Даже не пошевелился. Кари встревожилась. Да что же это? Проснись. Проснись ради Бога. Я так долго искала тебя. Я же чуть не погибла. Ты слышишь? Но принц не слышал ее. Он спал как убитый. Ну еще бы ему не спать. Ведь принцесса Тролиха незаметно подсыпала ему в бокал с вином сонного порошка. Принц выпил вино и заснул мертвым сном. Но Кари не знала этого. Она кричала, плакала, пытаясь разбудить его, но ничего не помогало. А ночь уже подходила к концу. На рассвете явились слуги и выгнали девушку из замка. Кари была страшно измучена, но надежда не покинула ее. Я спасу тебя, спасу нашу любовь. «У меня еще есть золотой гребешок и зеркальце!» И вот Кари снова пришла под окно принцессы и достала золотой гребешок. Из окна тут же высунулась принцесса, нос крючком, уши торчком. И снова Кари обменяла гребешок на свидание с принцем. Но принц и в этот раз спал беспробудным сном. Кари была в отчаянии. Правда, у нее еще оставалось зеркальце, Но это была ее последняя надежда. А в замке все слуги уже знали, что в спальне принца вторую ночь сидит несчастная девушка и горько плачет. Одной из служанок стало жаль бедняжку, и она шепнула принцу. «Ваше Высочество, не пейте сегодня на ночь вина того, что вам подает принцесса». «Не пить вина? А почему?» Потом узнайте, только обо мне никому ни слова, иначе меня превратят в пучеглазую жабу. Ой, ну что ты, красавица, я никому тебя не выдам. В этот вечер принцесса Троллиха, как обычно, подала принцу бокал вина с сонным порошком. Но принц улучил момент и незаметно вылил вино себе за пазуху. Потом улегся в постель и притворился, что крепко спит. Наступила ночь. Принц лежал в постели и ждал, что же будет. И вот скрипнула дверь, и в спальню кто-то вошел. «Наверное, троллиха», — подумал принц и крепко закрыл глаза. Он услышал легкие шаги ближе к Ближе шаги затихли возле его изголовья, и в тишине, совсем близко, кто-то тихо и тяжело вздохнул. Сегодня наша последняя ночь. Я пришла проститься. Больше мы никогда не увидимся. Живи долго, мой принц Ах Как много я хотела сказать, но ты меня по-прежнему не слышишь. Кари Кари, я слышу тебя. Принц протянул руки, и Кари, его единственная Кари, прильнула к нему. Так они и застыли, молча, крепко прижавшись друг к другу. Наконец, Кари и принц пришли в себя. Радоваться было рано, ведь на завтра была назначена свадьба. И надо было придумать, как избавиться от принцессы-троллихи и ее матери-ведьмы. И к концу ночи они кое-что придумали. Утром принцесса и ее мать стали готовиться к свадьбе. В замок съехалось много гостей, тролли, гномы, колдуньи и прочая нечисть. И тут принц торжественно объявил. «Дорогие гости!» Женить бы дело серьезное, и поэтому я хочу проверить, на что годится моя будущая жена. Тролли, гномы и колдуньи дружно закивали головами. Ну так вот, у меня есть нарядная рубашка, и я хотел бы надеть ее на свадьбу, но случайно на нее упали три капли воска. Принцесса, будь добра, отстирай восковые пятна. Я пообещал, что женюсь на той, кто сможет это сделать. Кому же нужна такая жена, которая не умеет стирать? И принцесса, нос крючком, уши торчком, принялась за стирку. Но чем больше она стирала, чем больше терла, тем больше становились пятна. И тут к корыту подскочила мать принцессы. Злая ведьма. Да ты не так стираешь, дай-ка мне. Но не успела она прикоснуться к рубашке, как та стала еще грязнее. Ну вот что, хозяюшки, такая стирка никуда не годится. Я уверен, что вон та нищенка, что сидит под окном, и та стирает лучше вас. Эй, девушка, иди-ка сюда. Девушка вошла в зал. Ну, конечно же, это была Кари. Можешь ли ты отстирать эту рубашку? Я попробую. И не успела она взять рубашку и опустить ее в воду, как та стала ослепительно белой. Матушка, ну почему у нее рубашка чистая, а у нас грязная? Потому что мы с тобой, дачка, не чистая сила! А этой ищенке собог помогает! У -у -у! Тут злая ведьма пришла в такую ярость, что просто лопнула от злости. А вся остальная нечисть тролли, колдуньи, гномы и, конечно, принцесса разбежались кто куда. Замок опустел. Но Кари и принц не захотели в нем жить. После долгих странствий. Они вернулись в дом, где жила семья Кари, И с тех пор не расставались никогда. Кто в доме хозяин? Как-то отправился один добрый человек в дальний путь. Шел он, шел и пришел к большому красивому дому. Вот это дом! Неплохо бы здесь переночевать. И путник вошел в калитку. На дворе стоял седой старик с бородой и колол дрова. Добрый вечер! Здравствуй, мил человек! Отец, не приютишь ли на ночь путника? А чего же не приютить? Да не я хозяин в доме. Иди, поговори с моим отцом. Он сидит за столом в гостиной. Пошел добрый человек в гостиную и обратился к старику, сидевшему за столом. Голова у того тряслась, зубы стучали, он весь дрожал. Старик сидел и рассматривал большую книжку. Ну, прямо как дитя малое. Добрый вечер, отец. Не прийтишь ли на ночь путника? Э? Говорю, здравствуй, отец а -а -а. Здравствуй, мил человек Далеко ли путь держишь? Далеко, далеко Да вот э -э, подустал малость И ночь скоро Пусти переночевать Да, перед дальней дорогой Отдохнуть-то бы не мешало Да Да не я хозяин в доме. Как-то. Иди, поговори с моим отцом. Он лежит вон там, на кровати. Подошел добрый человек к кровати и увидел ветхого старца. В нем уже вот ничего не осталось, разве что одни глаза. Добрый вечер, отец. Долго я был в пути, устал. Дозволю тебя переночевать. Вижу, что устал. Да не я хозяин в доме. Иди поговори с моим отцом. Он лежит он там в люльке. Ну и дела. Пошел добрый человек к люльке. Там лежал древний старичок, весь сморщенный и настолько, что он был не больше младенца. Можно было подумать, что старичок и не живой вовсе, если бы не жалобные стоны изредка доносившиеся из люльки. «Добрый вечер, отец!» Не приютишь ли на ночь путника Долго ждал странник ответа Еще дольше старик пытался сказать Что и он не хозяин в доме Поговори с моим отцом Он там в ковшке на стене Путник стал оглядываться вокруг и в конце концов заметил, что на стене висит ковшик для питья, а в нем бледное немощное существо, лишь отдаленно напоминающее человека. — Добрый вечер, отец! Не приютишь ли на ночь путника? И тут донесся слабый писк, Но все-таки добрый человек понял, что это означало что-то вроде «Да, дитя мое». Тут в комнате появился стол, уставленный самыми дорогими явствами и напитками. А когда путник поел-попил, его ждала кровать, устланная мягкими оленями шкурами. И наш путник был очень рад. что не поленился и разузнал таки, кто в доме хозяин.